Некоторый запас времени был. Первым делом Болн решил уточнить, насколько велик этот запас. Если комп успел отправить квитанцию о прочтении письма, то до утра. Если нет, будут думать, что он не заглядывал в комп. Встречаются же чудаки, которые во время отпуска даже радио не слушают. В департаменте подождут 2-3 дня, потом пошлют кого-нибудь проверить. Болон вызвал на экран меню конфигурации системы и объявил себя администратором. «Парень, ты хорошо подумал. Ошибешься. Похороны за свой счет», — предупредил его комп. С подачи хозяина комп отличался и хидным, и въедливым дравом. «Ты прав, как никогда», — зло бросил ему Болон и начал рыться в системных файлах, недоступных рядовому пользователю. Почтовый ящик для исходящих был пуст. Проклятая железяка успела отправить квитанцию. Значит, времени до утра. В лучшем случае до обеда. Булон еще раз вызвал письмо на экран и внимательно прочитал от начала до конца. Элина, читавшая через его плечо, жалобно состонала. Письмо было повесткой департамента имплантации. Болону предписывалось явиться в отделение департамента завтра между восьмью и двенадцатью часами утра. «Что ты собираешься делать?» – прокашлявшись, спросила Илина. «Ну, я собираюсь делать. Ты со мной дурак!» «Послушай, на референдуме я голосовал против этого проекта. Проект прошел с минимальным перевесом голосов, и только потому...» что кто-то угробил массу средств на его рекламу. Я не собираюсь участвовать в этой авантюре. Пусть набирают добровольцев среди тех, кто голосовал за. Нет, это ты послушай. Ты лишил меня девственности, а потом спрашиваешь, с тобой я или нет. Если я тебе не нужна, подари шелковый шнурок, как в старину делали. Я на нем удавлюсь. Прости, не привык еще». Это вы, мужики, можете еще себе другую найти. А нам, после запечатления, все, труба. Я же сказал, прости. Тогда не перебивай. Департамент имплантации – это не то, что ты думаешь. Это в десять раз страшнее и в сто раз опаснее. Я в нем работала. Рассказать не могу, подписку давала. Даже мне времени нет. Слушай, не перебивай. Ты в конспирации сосунок. А я третий год прячусь, поэтому слушай. Первое – продукты. Во-вторых, нужно найти двух-трех верных товарищей. Есть у тебя такие. Здесь один, остальные далеко. И у меня одна, маловато. Троих бы надо, следы заметать. А четырех – еще лучше. На кредитке у тебя много? 140 тысяч. А ты богатенький. Скажи им до свидания. А кредитку отдай другу, и пусть катит с ней на край света зигзагами и с частыми остановками. А мы, а мы возьмем кредитку моей подруги, отдадим ей кредитку твоего друга и отправим на другой конец света, тоже зигзагами, но с редкими остановками, а сами рванем по ее кредитке. Умница. Булон принялся загибать пальцы. Погоди, а твоя кредитка «Выбывает из игры. Я же говорю, троих надо бы. Но в департаменте не знают, что мы поженились. Мы же не оформились. Завтра узнают. Мы сегодня весь день языком мололи сучий потрох. Почему мы сексом не занялись? Никто не знал бы, что мы вместе. Я бы тебе новые документы раздобыла. Как? В морг бы устроилась». Документы покойника тебе, а в морге одним неопознанным трупом больше. Или еще что-то в этом роде. Слушай, ты опасная женщина. Продукты собирай. Консервы, соль, сахар. Что еще в холодильнике? Ну, лом всего. Мы же в горы собирались. Болон уже запихивал в рюкзак туристское барахло. Одежду, консервы, фонарик, веревки, палатку, спальник поспешил на кухню к холодильнику. Илина разыскала в прихожей большую сумку, шарила по углам и собирала то, что упустил Болон. Через пятнадцать минут сборы были закончены. «Бол, может, я малость того, но из твоего дома есть второй выход. Окно на кухне». Болон уже продел руки в лямке рюкзака. «Стой, рюкзак мне. Бери сумку». Если что, бросай ее и беги. А где встретимся? Канатку в горы знаешь? Под десятой опорой она уже толкнула Болана на кухню. Пока тот возился с защелками окна, разыскала в шкафчике пачку перца. Надорвала, посыпала на подоконник. Забыл. Болан бросился в комнату, выдернул из компа блок долговременной памяти, сунув в карман. Нефиг им облегчать работу. Молодец, быстро въехал в Ситуёвину, оценила Илина. Болон выпрыгнул из окна во двор. Окинув последний раз взглядом кухню, Илина погасила свет, подала ему рюкзак, сумку, села на подоконник, чертыхнувшись, спрыгнула вниз, овка забросила рюкзак на спину, захлопнула оконные рамы. Иди за мной, здесь в заборе к соседям. Громким шепотом позвал болан. «Говори вслух и веди себя естественно», отозвалась она. Пролезли в дыру, пошли садом и у калитки столкнулись с хозяевами. «Никак, уезжайте». «Ага», весело отозвался Болан. «в горы на две недели». «Если Берт меня спрашивать будет, скажите, чтоб догонял». «А как же, умный в гору не пойдет». «А кто умный?» Это не о нас, отозвалась Элина. Где вас искать-то? Берт знает, где договаривались. Проходя мимо урны, Элина выкинула в нее пустую пачку из-под перца. Куда сначала идем? К Берту или твоей подруге? Спросил Болон. Ко мне. Там ты сидишь тихо, как мышка. А я, высунув язык, ношусь по городу. Раньше обеда департамент обо мне не узнает. А из города мы еще до рассвета исчезнем. Ты что, никогда рюкзак не укладывал? Консервные банки в спину упираются. Войдя в дом Илины, Болан поразился простоте и асхитичности обстановки. Это был не дом, в котором живут, а временное пристанище. Пузатый рюкзак под кроватью подтвердил первоначальное впечатление. — Вот как, оказывается, живут отказницы. — Да, хорошего мало, — согласилась Элина. — Гони кредитку и объясняй, как найти твоего друга. — Ты думаешь, он тебе поверит настолько, что отдаст все сбережения? — Разумеется. — Во-первых, я умная, загадочная, обаятельная, с хорошо подвешенным языком и умением мутить мозги а во-вторых, ты напишешь ему записку. Когда Элина ушла, Булан занялся осмотром дома. Этот дом мог стать его домом. Стандартные, безликие вещи, как в гостиничном номере. Лишь в спальне на столике фотографии, вручение наград победительницам конкурса красоты. Элина на бархатной подушечке подносит корону королеве. Вот интересно, одета как женщина, хотя женщиной стала только вчера. Если припомнить, и одевалась всегда в спецодежду, одинаковую для женщин и девушек. Булан решил убрать фотографию в рюкзак, заодно сложить вещи, как полагается. Высыпал все на пол, вытащил из-под кровати рюкзак Илины и, запоминая, где что лежало, разложил вещи в другом конце комнаты. Вещи Элины отличались качеством, а укладка рюкзака – продуманностью. Был там даже маленький, но мощный портативный комп с радиомодемом. Мечта любого хакера. Туристский нож явно изготовлен на заказ. Болон почесал в затылке, осмотрел свою кучу и начал сортировку. Лишнего оказалось много, а рюкзак значительно полегчал. Сумка вообще не понадобилась. Сложив вещи, он занялся настольным компом. Комп вело посопротивлялся, не желая пускать болонов в святая святых, но был быстро укращен. Первым делом болон слил в портативный комп информацию из настольного, всю, не глядя. Достал из кармана блок памяти своего компа, воткнул в настольный и тоже слил в портативный прикинул, сколько эта малявка может стоить. Получилось половину годового заработка среднестатистического гражданина. Потом обратил внимание, что корпус представляет собой солнечную батарею и умножил цифру на два. Илина была непростой девушкой.